А может, это и не так. Другой биограф Анны Ахматовой, Эллен Файнштейн, написала о ней книгу, озаглавленную «Анна всея Руси», как называла ее Марина Цветаева. Файнштейн приводит такую историю. Когда Гумилев уехал в Африку, а Анна жила в Слепневе, свекровь как-то попросила ее навести порядок на письменном столе сына, и, убирая Анна, наткнулась на любовное письмо от другой женщины. Ахматова подозревала, что свекровь, вероятнее всего, подстроила это нарочно. Как пишет Файнштейн, когда Гумилев вернулся, Анна молча вышла ему навстречу, как всегда, величественно выпрямив спину, и протянула письмо, сжимая его двумя пальцами, не проронив ни слова. «Я просто в восторге». Она словно королева, которая отчитывает подданного, А он униженно молчит и только думает, «Какой же я дурак! Разве можно бросать такие вещи, где попало?» Эта история стала прецедентом. Вскоре она повторилась, только наоборот.